Ее можно было бы назвать красивой, если бы не выражение глаз, необычно светлых и холодных. Глаза придавали лицу какое-то злобное выражение. «Здравствуйте», — сказала она на распев. На Мишкиной физиономии отобразилось нечто похожее на недоумение, а Илья расцвел в улыбке и запел. «Дорогая, познакомься, это...» С Михаилом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 а Илья зачем-то вмешался. Катрин прекрасно знает французский. Да неужели? Точно кивнула я. Вряд ли вы сможете меня проэкзаменовать, поэтому просто поверьте на слово. Ну, я вижу в вашей жены характер. Ага, это у нас семейное, съязвил Мишка и подмигнул мне. Повисла пауза, после которой ничего не оставалось, как кивнув,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 «Напомнила я. Глупый твой вопрос. Это не баба, это крокодил зубастый, а я не люблю хищников. Мне собаки нравятся, только маленькие, чтобы кусаться не могли. Глупости. Все собаки кусаются. Конечно, но разница все же есть».